В зеркало смотрю. Спала я, видно, плохо. Усталости черту сегодня не стереть. Я все переживу, ты не услышишь вздоха. Вселенскую тоску тебе не разглядеть. Как жаль, ты не поймешь, ты лишь пожмешь плечами. Обида проползет змеиную тропой. Ты осыпал меня заботой и цветами. Мне хорошо, мне больно быть с тобой.